Глава восьмая Бум! Бум-бум-бум! Что тут творится? Ирина выскочила в наскоро наброшенном пиньюаре пеньюаре в холл, чтобы узнать причину жуткого шума, идущего, как оказалось, прямиком с улицы. Тут дверь распахнулась, и на пороге появился пожилой мужчина. Его седые волосы стояли дыбом, а вставленный в глаз прибор придавал немного странноватый вид. «Тихон Керн!» Он протянул руку, опешившей Ирине, Пожал, осторожно протянутую женскую ладонь и прошел дальше в дом. Значит, тебя Костя оставил присматривать за своими сорванцами. Меня и Клару Львовну, ответила Ира. Меня зовут Ирина Лейманова». Прекрасно. Ты случайно не знаешь, что творится? Почему Вольфа, Ушаковы и Керны как на носятся, да еще и мне приказали в непреклонном тоне контур страха устанавливать, как будто не понимают, как тяжело это без кости будет сделать. Тихон завалил Ирину вопросами, от которых у девушки голова пошла кругом, и она ощутила почти осязаемое беспокойство за Костю, который так ни разу не позвонил с тех пор, как уехал. И она никак не могла до него дозвониться, постоянно натыкаясь на тишину в трубке. «Нет, не знаю. А что произошло?» — спросила она лишь через полминуты, сообразив, что же она ляпнула. Раздавшийся плач близнецов избавил ее от еще более неловкой ситуации. «Вот что!» «Пока я тут возиться буду, может, вы с ребятишками погулять сходите? Куда-нибудь подальше от дома. А то контур такую мощную силу смерти может вырабатывать, что и придумать сложно. Один из близнецов, если птичка по имени Дятел не ошиблась, некромант. Сложно будет пацана успокоить, если он эту силу почувствует. еще сложнее утихомирить. Да и шумновато здесь пару часов будет». Я уже поняла. Кивнув, Ирина поспешила в детскую, потому что если эта Ромка разбушевался, то Клара и Татьяна не смогут его успокоить. И это еще без дополнительной силы смерти, скорее всего, идентичной дару Кости, которую Роман не слишком любит. «Что там происходит?» Когда Ира вбежала в детскую, мальчишки уже успокоились и поглощали свою смесь, забавно причмокивая. Клара держала на руках Ромку и ходила с ним по комнате, удерживая бутылочку, в то время как Татьяна сидела в кресле с Андреем. «Кто устроил этот жуткий шум?» «По-моему, Костя упоминал Тихона», задумчиво сказала Ирина, глядя на Близнецов. «Это начальник лаборатории Кернов, если не ошибаюсь». «Нет, дорогая, не ошибаешься», — кивнула Клара. «Значит, Тихон здесь будет что-то мастерить. Нам нужно покинуть на время дом?» «Да, желательно», — кивнула Ирина. «Он сказал, что будет устанавливать какой-то контур, и что в него вплетена сила смерти Кости, а Рома не очень хорошо реагирует на ее появление». «Чувствует тяжелую отцовскую руку, вот и кричит, пока может. Правда, мой сладкий?» И Клара наклонилась и поцеловала Ромку в лоб. «Иди одевайся, мы пока докормим этих негодников и соберем на прогулку. Думаю, городской парк подойдет. Я как раз попрошу привести мне туда немного вещей, чтобы здесь охрану в ступор не вводить. Прислуга притащит сумку к машине, и пока мы будем гулять, охранники быстренько все проверят». «Клара Львовна, а вы путаете мальчиков?» Внезапно спросила Ирина, продолжая стоять у двери. «Нет, конечно». И Клара и Татьяна одновременно фыркнули. «Их же невозможно перепутать», вставила Татьяна, поднимаясь из кресла и прижимая Андрея к плечу. «Андрюша уже сейчас более серьезный, такой сдержанный. Рома немного покапризнее». «Да, один будущий глава клана, и, возможно, не только клана». Клара загадочно улыбнулась. «А второй, его младший братишка, по весу и негодник». «Их внешняя похожесть будет придавать некоторую определенную пикантность». «Дар Романа делает его совершенно не смешным в определенных моментах», довольно жестко усмехнулась Ира, словно предвидя гримасу разочарования на лицах врагов ее юного подопечного, когда они поймут, с кем имеют дело. «Но вы правы, спутать их совершенно невозможно». Она вышла из комнаты в то время, как Клара провожала ее задумчивым взглядом. Комната Ирины располагалась напротив детской, так что идти ей было недалеко. Она стянула халат и начала выбрасывать из шкафа на кровать вещи для прогулки, когда зазвонил телефон. Ира некоторое время смотрела на незнакомый номер, а затем решила ответить. «Я вас слушаю. Ирина, вас беспокоит Люсин Ушакова. Ваш номер дал мне Виктор, ваш брат. Мы немного шапочно на самом деле знакомы, и он не увидел ничего предосудительного в том, чтобы дать мне эту информацию». Голос женщины был глубокий и красивый. и он понравился. «Ушаков рванул из дома со скоростью снаряда. Подозреваю, что Костя тоже не остался в стороне. Разумеется, я волнуюсь, и, скорее всего, вы тоже. Наверное, я никогда не привыкну к этому ожиданию». Внутри у Ирины всё оборвалось. Ушакова определенно знала, куда отправился ее муж вместе с Костей. И сейчас гадала, в каком состоянии он вернется к ней и вернется ли вообще. Потому что в противном случае она не позвонила бы вот так, найдя ее телефон через Витьку. «Что с ними? Где они?» – спросила она, садясь на кровать. «Наверное, это не телефонный разговор», — Люсинда задумалась. «Давайте встретимся. Тем более я давно хотела Степана познакомить с его братьями. Мы сейчас собираемся на прогулку в городской парк». «О, это чудесный вариант», — в голосе Люсинды послышалась улыбка. «Наши охранники — птенцы одного гнезда. Они сумеют быстро найти общий язык, а мы сможем погулять и, наконец-то, познакомиться». Она отключилась, прежде чем Ирина спросила, где именно жена Егора Ушакова хочет с ней встретиться. Сама она видела Егора в школе. Она была ещё соплюхой, а он уже тогда поражал воображение. Было бы интересно посмотреть на него сейчас. А ещё интереснее было бы увидеть его супругу. Говорят, что он взял в жены простую девушку не из клана. Поверить в такое было сложно. все таки Ушаковы далеко не рядовой клан. И вот теперь у него появилась возможность убедиться в правдивости слухов. Предвкушение интересного знакомства даже ненадолго приглушило нервозность, вызванную беспокойством за Костю, Ира принялась одеваться, старательно гоняет себя жуткие картины, которые рисовала ей воображение, на которых он обязательно лежит на снегу, истекая кровью, и никто не может ему помочь. Тщательно контролируя свое творение, я подскочил к воротам. Изнутри, как оказалось, можно приоткрыть калитку, чтобы протиснуться в нее. Защита поместья позволяла это сделать, а может быть, Юрка настроил ее таким образом, что она распознала меня. Черт его знает. Вольфы — артефакторы и многое могли усовершенствовать просто походя, чтобы потом сделать удивленный вид и спросить, «Вы что, так не можете, что ли?» Чтобы Вольф с охраной не сделал, я сумел открыть калитку и выпрыгнуть за пределы поместья. Калитка захлопнулась у меня за спиной так быстро, что чуть задницу не прищемила. И тут на меня чуть ступор не напал. Мое неоднократно проверенное и ни разу не подводившее заклятие внезапно дало сбой. Точнее, это был не сбой, а... Даже не знаю, как передать мои ощущения, когда я увидел, что оно послушно выкосило, обратив в прах весь вражеский центр, а вот ближе к левому флангу, где столпились, судя по всему, маги, клана и офицера, заклятие начало разрушаться. «Ладно, допустим», — прошипел я, отзывая Дар Смерти и тут же атакуя Огненным Смерчем. Смерч рассыпался, немного не долетев до спокойно стоявшего прямо напротив меня офицера, который презрительно рассмеялся и выхватил меч. «Костя!» Я скосил глаза и увидел, что на том фланге, где оказались Ушаков, Устинов и Зелон, шла конкретная рубка. Егор отвлекся всего на мгновение и бросил мне клинок. Я ухватил его за рукоять и сразу же развернул в сторону летящего в меня лезвия. Звон столкнувшейся стали резанул слух. «Как неаккуратно. Нельзя такого допускать. Иначе я поврежу меч и чем буду отбиваться? Ногами?» В левую руку привычно скользнул кинжал, который я использовал в качестве даги. В отличие от магии, старая добрая сталь работала отлично, вспорвая тела врагов с кажущейся легкостью. Как давно я не чувствовал такого упоения боем. Когда за спиной и впереди меня нет никого из близких, кому я могу навредить своими действиями. Друзья сбоку прикрывают меня с того направления, а их плотно опекает темный единорог, словно слетевший с картин, изображающих жуткие пейзажи бездны. И я могу раствориться в битве, почувствовать ее ритм, брызги крови врагов, попадающих на лицо, на губы». Выпад, разворот, поймать чужое лезвие на кинжал, отвести в сторону, приблизиться на шаг, и лезвие меча входит в шею. Противников слишком много, и я не могу позволить себе оставлять подранков, вполне способных ударить в спину, как только я от них отвернусь. Враги сильны, но у меня гораздо больший опыт именно таких сражений. В моем родном мире не было огнестрельного оружия, и меч порой был тем единственным, на что я мог рассчитывать. Удар, поворот, ай, как нехорошо. Я слегка промахнулся, и меч не вошел в сердце, а скользнул по ребру. «Так не пойдет. Нужно добить этого недобитка. Снова разворот. Из-за потерянных секунд необходимо ускориться. Мои движения уже даже мне самому начали напоминать замысловатые па в этом стремительном и прекрасном танце смерти. Наверное, я впал в некий транс, потому что прорубался сквозь врагов, не чувствуя ни боли, а меня несколько раз уже задели, неусталости. усталости». Вокруг меня все завалено трупами, а я пробился к тому самому офицеру, который смеялся надо мной. Что, падаль, уже не смешно? Ты никто, всего лишь корм для темного единорога, который добивает остатки твоего дебильного клана под твоим руководством, решившегося на эту авантюру и проигравшего. Он с перекошенным лицом выхватил пистолет и тут же взвыл, хватаясь за обрубок руки, из которой фонтаном била кровь. Отрубленная кисть с зажатым в ней пистолетом упала на землю. От удара палец на спусковом крючке дернулся и раздался выстрел. Я сумел уклониться от пули, но сам выстрел словно привел меня в чувство. Разом навалилась усталость и боль в небольших, но многочисленных ранах. Обрушилась какофония звуков. Крики, стоны, ржание Зелона. Отборные маты. Это матерился Устинов. А вот и голос Егора. «Но у меня есть одно незаконченное дело». Я поднял меч и шагнул к упавшему на колени офицеры. «Нет, Костя, нет, не убивай его!» Я посмотрел на бегущего ко мне, размахивающего руками Илью. «Не надо!» Но запах меча погасить невероятно сложно. И стоящий передо мной на коленях мужчина это знал очень хорошо. Потому что он внезапно опустил руки и закрыл глаза, приготовившись встретить смертельный удар с легкой улыбкой на лице. Мужественный человек, настоящий воин. Меч свистнул и вошел глубоко в землю рядом с ним. Офицер распахнул глаза, недоуменно перевел взгляд с меча на меня и взвыл. «Кто он?» — хрипло спросил я у переводившего сбившееся дыхание Ильи. «А чего гусенги?» — ответил Илья, хватаясь за бок. «Что ты такой дохлый? Тебя гонять надо!» Я поморщился, глядя на никак не могущего отдышаться Орлова. «Я аналитик, привык головой работать, а не мышцой трясти!» Илья выпрямился. «Зачем я сохранил ему жизнь?» Кивнув на пленника, продолжающего стоять на коленях, я повернулся к Орлову. «Начнем с того, что он глава клана, и вряд ли активы клана они потащили с собой». «Так что компенсацию за моральный ущерб получить нужно», — серьезно ответил Илья. «Это кроме того, что Матвей умолял сохранить жизнь хотя бы парочке недоумков, чтобы было с кем работать. Иначе он будет плакать и уйдет в запой». «Весомый аргумент», — я кивнул. «Где Вольфы?» «Сейчас». Илья сделал знак паковать сёнги, и после того, как поверженному врагу перевязали руку и утащили к развернутому телепорту, повернулся ко мне. «Вольфы в безопасности». Ирина с детьми ушла с помощью телепорта, а Юрий с Владой смогли вырваться на машине, немного опередив сёнги. Да еще и так настроив защиту, что подошедшая армия всерьез решила, что хозяева заперлись в особняке и теперь дрожат от ужаса. «Ты как?» – к нам подошли Устинов и Ушаков. При этом Денис поддерживал Егора, очень подозрительно хромавшего и навалившегося на друга. «Ты чего прыгаешь, как журавль?» – спросил я у Егора. Разгорячённое тело начало остывать, и я почувствовал пробирающий до костей холод. «Не поверишь, но, кажется, снова сломал ногу». Ушаков сплюнул на кровавый снег тягучую слюну. «Вы вовремя подоспели», — это он сказал Илье. «Хоть мы и молодцы, но их было слишком много». Тут только я заметил, что два довольно крупных отряда зачищают оставшихся в живых боевиков клана Сёнги, а кого-то и в плен берут, из тех, кто вовремя мечи и ножи бросает и не пытается оказывать сопротивление. Самое главное, я не помню, в какой момент битвы они появились». Полюбовавшись этим зрелищем, с минуту повернулся снова к Егору. «Как так получилось?» «Упал. Просто упал. Поскользнулся и не смог удержаться на ногах, как баран неуклюжий, ей-богу. Он смачно выругался, но я смотрел на их серые от усталости лица и думал о том, что, скорее всего, выгляжу ничуть не лучше. «Я прошу прощения, на твой единорог, что жрет трупы?» «Кажется, сейчас кого-то будет рвать», — я обернулся к Зелону. «Ну да, зрелище неприятное и не для слабонервных». «Ну и что? Бедному единорогу тоже надо кушать». «Как так получилось, что вы оказались здесь без поддержки?» — спросил я, наблюдая то за Зелоном, то за Ильей, который боролся с тошнотой, но тем не менее не отводил от единорога внимательного взгляда. «Этот, как его, Ершов, кажется, здорово развлекся за наш счет. Самое главное, не обманул, ты действительно оказался именно здесь», — ответил Денис. Его самого кренило, но он продолжал упорно стоять на ногах и поддерживать Егора. «Связи со всеми не было, и что предлагаешь нам делать? Скажи, ты сам бы не пошел к Егору или ко мне на помощь, если бы услышал про подобные обстоятельства?» «Конечно, пошел бы, о чем речь?» Я вздохнул, и тут же едва не заржал в голос, потому что Зелона глядел нас, схватил зубами за ногу все еще живого и довольно упитанного Сёнги и потащил в нашу сторону. Жертва так тщательно прикидывалась мертвой, что от нее даже начал исходить весьма несвежий запашок. Подтянув свой обед поближе... Единорог заржало пихнул Дениса лбом в плечо, чуть не насадив его на свой рог. «Спасибо, приятель!» — криво усмехнулся Устинов. Зелон мотнул головой и побежал к своей куче мяса. «Признавайся, Юлька тебя совсем не кормит и запрещает твоему повару и кухарке это делать?» Я все-таки не выдержал и захохотал. «Уже который раз он пытается накормить именно тебя». «Да пошел ты!» — махнул рукой Денис, передал Егора, который уже держался только на упрямстве двум боевикам. Они помогли ему допрыгать до целителя. Устинов же, раненый примерно как я, то есть довольно легко, присел на корточки и похлопал толстяка по щекам. Тот прекрасно понял, что лучше подать знак, что жив, иначе его скормят страшному и бездны, даже не дождавшись, когда он по-настоящему умрет. Узкие глаза, совершенно потерявшиеся на фоне пухлых щек, распахнулись и уставились на нас. Подошел Илья и произнес несколько рубленых фраз на неизвестном мне языке, Пухлик, услышав знакомую речь, что-то залепетал в ответ. «Это старший маг клана», — наконец Илья выпрямился и посмотрел на меня. «Говорит, что именно он разработал и сделал абсолютную защиту от магических влияний. Разве так возможно?» «До сегодняшнего дня я тоже думал, что нет», — ответил я мрачно. «Вот это самое ценное на самом деле приобретение». «Ты прав», — Илья кивнул и отошел в сторону. «И, кстати, похоже, с этой разработкой связаны все эти неполадки со связью». К нам подбежали два дюжих парня и сноровисто связали мага Сёнги, утащив в сторону телепорта. Денис побрел за ними, а я немного задержался. Что-то блеснуло на снегу буром от крови, и я нагнулся, чтобы рассмотреть поближе. Белый свет резанул по глазам. Я выпрямился и огляделся по сторонам. Комната была абсолютно круглой, ни одного угла. Посередине располагалась огромная ванна, почти как моя. А чуть поодаль не менее огромная кровать, с которой поднялась и сделала шаг в моем направлении женщина. «Ну здравствуй, Зелон. Вот мы, наконец, и встретились».